Глава четвертая. «Люди, говоришь?» Оживился я, замерев и взглянув в сторону острова. Побережье зияло пустотой, ни намека на присутствие, ни даже следа других переселенцев видно не было. «И где они стояли? Откуда вышли?» «Ну, честно говоря, откуда вышли, не знаю». Нахмурился Костик, вспоминая. «Я когда тебя ждал, то на остров залипал, то в небо глядел. Вот минут за пять до хлопка их на острове точно не было» а потом появились. — Вон там! — указал юный Бэтмен на левую от нас часть острова. — Где еще пальмы к воде подходят? — Там их видел. Постояли, руками в стороны тучи потыкали, а потом пропали. Как будто специально ждали, пока я отвернусь. — А тебя они видели? — уточнил я. Это был довольно важный вопрос. Ведь если они примесили парня, то почему не остались? Хотя, может быть, они ушли за помощью. Не на руках же его на остров транспортировать, ей-богу. У них есть одежда, а значит, вариант с городом рабочий. Но в таком случае, почему один из них не остался на берегу? Значит, или не увидели, или проигнорировали. И лучше первый вариант, потому как второй грозит не самыми радужными перспективами. Не знаю, может и нет. Я не кричал им, но кораблик отвлекся. Да и сидел я тогда спиной к камню, мордой к тебе. А что? Нужно было их как-то позвать, да? Да кто его знает? — задумчиво ответил я, глядя на остров. — Может, оно и к лучшему. — Кстати, о шмотках. Под сиденьем костюм есть, он твой. — Супер! Живем! Да еще почти в размер. Ты выбирал? — Совпало! — улыбнулся я, от вида довольной физиономии мини-бэтмена, рассматривающего свою обновку. — Держись крепче! — предупредил я его и, отведя лодку подальше от берега, перевалился через борт. — Ух ты! Круто! — — воскликнул Костик, сверзившись с сиденья, и тут же вскочив на него вновь. — прям как в детстве. У нас тоже лодки были, но мы на них редко плавали. Отец чаще на катере нас катал, с ним мороки меньше. Зашел, завел и все. И быстрее. Не нужно веслами грести. — Кстати, а где весла? — Нет весел, — буркнул я, доставая с одной лодки плоские железки. — Есть старые добрые приспособы. В России на них испокон веков все держится. От проводки в домах до программного обеспечения. И работает все не хуже оригинала, а иногда и лучше. Так что будем продолжать славянские традиции и в условиях апокалипсиса. Грибок, еще грибок. Наше судно постепенно одолялось от берега, унося нас прочь с безжизненного клочка суши. «Вакс, я людей не там видел», — Одернул меня Костя спустя пару минут плавания. «Не справа, слева они были. Вон там». «Знаю» спокойно ответил я правеник к левой а к правой части большого острова обогнув небольшой утес и выводя корабль в открытые воды за линию россыпи мелких участков суши хочу заглянуть за тот край и пройтись вдоль всей береговой линии с этой стороны так точно может и что интересное увидим а те люди а что они они ушли придут хорошо они придут так все одно бы за ними не угнались я например следы с песка считывать не умею И я думаю тоже. Так что полчаса особой погоды не сделают. А вот если там будет пристань или поселок на побережье, и мы его пропустим только из-за лени, то я на себя немного обижусь. Так что сделаем небольшой круг. О! Так тогда, может, большой сделаем? Оплывем весь остров, а? Не знаю, до заката часа три осталось, может меньше. Крыши над головой у нас нет. И если не найдем намека на поселок, то придется искать, где и как заночевать. Да и с поселком не все так однозначно. А если нас там не ждут? — Это как? — опешил парень. — В смысле не ждут? Мы же все в ковчег попали, значит, должны ждать. Админы там или неписи какие? Ну или кто там их заменять будет? Должны нас ждать. Дрогнувший голос и чересчур резкий акцент на последней фразе выдавали волнение Костика. Похоже, ему и в голову не приходило, что появление в новом мире без одежды могло быть только вершиной айсберга. Да и сам я упорно игнорирую эти мысли. Не хочу верить, что мы здесь сами по себе. Голы, как соколы, брошены один на один с ковчегом. Вот уж действительно разработчики сделали равный старт для каждого. равнее и не придумаешь. И такой расклад меня не радует, ибо выживать в таком мире станет тяжеловато. И не из-за отсутствия ни игровых персонажей и ресурсов, которые можно у них получить. Нет, все будет много жестче. Отсутствие присмотра и кары небесной от администраторов и модераторов приведет к хаосу и беспорядкам, к повсеместному насилию и беззаконию, где никто не сможет чувствовать себя защищенным. И вот именно такого расклада я и боюсь. Но я могу и преувеличивать. Все могло оказаться проще и банальней. Система не была готова к аварийному запуску. Серверы спали и просто физически не в состоянии были принять настолько масштабную выгрузку людских душ, Из папок в цифровой мир, вдыхая в него таким образом жизнь, даря искру. И чтобы довести операцию до конца, сама система или отвечающие за нее люди обрубили часть функционала, перенаправив мощности на основную задачу. Если это так, то вскоре все восстановится, и мы об этом узнаем. Как минимум из глобальных оповещений. А если нет, то все будет очень и очень весело. Да, вот так, не ждут. Некому нас там ждать. Или ждут, но не нас. Вариантов масса, и что из них окажется правдой, можно только предполагать. Что знаю точно, нужно быть готовым ко всему и не умирать. Вот от этого и будем отталкиваться до получения новых вводных». «Ты какой-то депрессивный», — пробурчал Костик, садясь вдоль лавочки и приваливаясь спиной к борту. «Ждут, не ждут. Не доплыли еще, а ты меня уже пугаешь». «Предупреждаю и наставляю, чтобы не расслаблялся. Да и по сторонам смотри внимательно, когда на берег сойдем. Я, конечно, даже рыб в море не видел, но это не значит, что в лесах острова никто не водится из хищников или монстров. Мир-то у нас игровой, фантазийный. Не хотелось бы быть сожранным в первый же день. Да и забор споглядывай. Нечего отлынивать, пока старшие гребут». «Так давай я погребу», — оживился молец. «Я умею, честно». Шиш тебе. Утопишь весла и что прикажешь делать? Придется руками грести. Так что нет, я пока сам. Ответил я, смахивая в бок очередное окошко системных сообщений. Ваша сила повысилась на единицу. Ваш ум повысился на единицу. Снова ум дали. Почему? Должна же быть в этом какая-то логика. Потому что я чуть хитрил и не пустил Костю грести, решив немного прокачаться? Так нет. Я бы и без прокачки так поступил. Во-первых, я сильнее, опытнее и быстрее до догребу до берега. А во-вторых, потерять железки и весла действительно не хотелось. Ну и, хоть и риски. Тем более, что сейчас это не просто два весла, но и два увесистых металлических прута с относительно острой металлической пластины. В случае чего с их помощью можно отбиться как от зверья, так и от двуногих врагов. Постепенно мы выплыли за воображаемую границу островов, и нам открылась правая сторона гиганта. Пара мелких бухточек и большая лагуна, что брала начало всего в полусотни метров от ближнего края. Белый песок, редкие камни и розоватые заросли кустов, окружающих ту самую лагуну. И никакого намека на поселок. Ни пристани, ни построек, ни людей. Даже дыма не видно. Вдалеке виднелись очертания еще одного зеленого острова. — Туда? — Нет, — нахмурился я. — К пальмам. Может, нам повезет, эти ребята выйдут снова. Да и пляж там вместе месте шире. Сможем спокойно вытянуть на него лодку, разжечь костер и приготовиться к ночлегу. Да и запас свободного пространства даст нам шанс не быть застигнутыми врасплох. В общем, в другое туда. Ага, понял. Значит, будем ждать солдатиков, да? Стоп, солдаты. Почему солдаты? Ты видел еще кого-то? Э, нет, никого. Я про тех говорю. Ну, ту парочку, помнишь? Штаны, футболки. Только защитные расцветки, как у военных. «Такие детали, говори сразу», — серьезно сказал я. «Это важно. Ты видел у них оружие или что-то похожее? Пистолеты, ружья, волшебные посохи?» «Да нет вроде. А что, думаешь, они могут нас стрелять?» «Не знаю. Надеюсь, нет. Просто лучше заранее знать о вооруженных людях рядом с собой. Так меньше сюрпризов». А я сюрпризы не люблю. Не все они бывают хорошими. После моего ответа мы замолчали. Каждый думал о своем. Положив на борт руку, а уже на нее умостив голову, Костя задумчиво глядел то на остров, то на легкие волны, расходящиеся от нашей лодки. Я же монотонно греб к заветным пальмам, намереваясь доплыть до них и немного дальше, заглянув на ту часть острова до того, как сядет солнце. «Грибок, еще один». Теперь повторить с другой стороны, чуть довернув импровизированное весло, чтобы сопротивление и упор были выше. Мы шли по абсолютно прозрачной воде. Иногда в редкие моменты затишья и отсутствия волны вовсе казалось, что мы не плывем, а парим над песчаным дном. С легкостью можно было разглядеть камушки, раковины, цветные водоросли и причудливые узоры на дне, оставляемые подводными течениями. Но вот чего нельзя было увидеть, так это рыб. Их не было как и любых других обитателей океана — рачков, креветок и прочего. Даже медуз не было, хотя в старом мире тех не убила и экологическая катастрофа, которую они с легкостью пережили. Странно все это. Как и то, что мы все еще не видели признаков других переселенцев. На берег никто не выходил, с острова не доносилось криков и бытовых звуков, будь то стук топора, дерева или звон обеденного колокола как это заведено в поселках подобных виртуальных игр. Хотя зря я сравниваю ковчег с играми, пусть даже и продвинутыми. Все же туда народ приходил отдыхать или зарабатывать. Сюда жить! И вот и заветные пальмы, из-за которых к нам никто не выбежал. Что ж, может, так и лучше. Левая сторона острова мало чем отличалась от правой. Тот же песчаный берег, небольшие бухточки. Правда, не было лагуны с россыпью кораллов. Зато с этой стороны имелась большая россыпь мелких островков и камней. На ближайшие пару километров, с пару десятков, так точно. Долго разглядывать открывшийся пейзаж я не стал, и, не обращая внимания на недовольное ворчание Костика, развернул шлюпку обратно, правя к пальмам. За ними я собирался остановиться на ночь. Вдвоем вытаскивать лодку на берег было значительно легче. Плюс, я думаю, сказывались полученные очки силы. Так что, оттащив наше судно метров на пять от берега и привязав его для верности цепью к торчащему из песка во луну, мы могли не бояться, что внезапный прилив украдет наше средство передвижения. «Вот, держи!» — протянул я Уэйну-младшему стальной пруд, бывший ранее частью крепления. «Как пользоваться, знаешь?» «Разберусь!» — азартно хмыкнул тот. «Бить так, добивать вот так!» Добавил он, нанося несколько размашистых ударов по воздуху, и в конце, ловко перехватив пруд на манер кала, с силой вогнал тот в песок. «Две части исповеди вампира прошел на харде. Кое-что осталось». «Что за дети пошли?» — покивал я. «За мной. Смотрим в оба. Далеко не заходим. Набираем сушняка как можно больше. Желательно как мелких веток, так и потолще, и возвращаемся обратно. И еще раз повторю, давай внимательно, хорошо?» «Да что ты нервный такой, а? Все нормально будет, мы ж тут одни!» «Я не нервный, я осторожный!» — грызнулся я в ответ и потопал к деревьям. «Меня все еще волновали те люди в камуфляже. Выйдут они к нам или нет? Кто они и что от них ждать? Жаль, что я сам их не видел. Костик легко мог упустить мелкие, но важные детали. Дрова для костра нашлись довольно быстро. Для этого даже не пришлось далеко заходить». Сушняк валялся буквально под ногами. Оставалось только его поднять и перенести к месту будущего кострища. Немного пришлось повозиться с найденным сухим деревом. Сперва повалить, а потом и оттащить к стоянке. Там уже обломать сухие закинув те на кучу. С распилом самого бревна на чурке я и не собирался париться. Во-первых, нечем пилить. Во-вторых, незачем. Можно просто подтягивать ствол в костер по мере прогорания, Было бы время, так вообще походный вечный костер бы смастерил. Дело-то нехитрое, как я помню. Ребята в интернете лихо с такими управлялись, подробно описывая сам процесс изготовления и возможные тонкости. Ну, а я просто залипал в развлекательный ролик за чашкой кофе и баночкой пива, отдыхая после очередного напряженного дня. Любил иногда посмотреть всякую псевдополезную ерунду в интернете. В век высоких технологий эти знания были, откровенно говоря, ненужными. Не совсем мусором, но и применять на практике вряд ли кому придется, ибо легче найти снег в Африке, чем человека в диких местах. Хотя бы потому, что и мест тех почти не осталось. Так, тайга, до да леса Амазонки, да и те почти все под постоянным наблюдением дронов и других следящих систем. Так что даже в таком варианте шансы загнуться минимальны. Найдут, спасут и доставят тушку в ближайшую больницу. На то, что знания пригодятся мне в ковчеге, я сильно не рассчитывал. Все же планировал оказаться в магическом мире, а там явно с такими мелочами проблем не было бы. На все приготовления у нас ушло с полчаса. Уставший от переноски Костик бросил последнюю охапку веток и с шумом рухнул на песок, воткнув рядом с собой пруд. Капец, я устал. Вроде всего ничего сделал, а ноги не держат. — пожаловался он. — А то ты в реальности много напрягался. Не отвлекаясь от выкапывания ямки под костер, ответил я. Сам же мне только рассказывал, что задротил вместо тренировок. — Вот и задротился. Ну ничего, тут мы тебя быстро подкачаем. — Мы это кто? — с опаской спросил парень. — Я и Ковчег. Этого тебе за глаза будет. — Как, впрочем, и мне. — добавил я чуть тише. Закончив с ямкой, я выстроил классический колодец из мелких веток, затолкав внутрь пару скомканных шариков бумаги. Дальше взял пустую стеклянную бутылку и, молясь всем цифровым богам, принялся фокусировать лучи уходящего солнца. — Тюф! А я думал, у тебя зажигалка есть или спички? — протянул Костя, наблюдая за попытками добыть огонь. — А ты уверен, что он так вообще подожжется? — Меньше скепсиса и больше веры. — шикнул я на него. — В прошлом веке в Колорадо шестнадцатая часть посевов выгорела как раз из-за выброшенной в окно бутылки. Правда, там пластик был, но суть та же, так что... — О, выходит! — возбужденно воскликнул я, осторожно раздувая отлеющую точку. — Наш костер оживал. — Прям шаман! — прокомментировал Костик. — А кровать с одеялом сделаешь? — А сам? — Так не умею. А кто сказал, что я умею? Сегодня и так поспим, а вот завтра разберемся с подушками и одеялами. Оплывем этот остров, сплаваем к другим. Где-то должен же быть город или населенный пункт. Ну и людей поищем. Хотя бы тех, кого ты видел. Может, они что знают? А если не знают? Значит, не знают. В остальном, походу, разберемся. Пожал плечами я. Да, ужин у нас скромный, по батончику и соку на каждого. Еду лучше экономить. Нормально. Махнулся Костик и замер, рассматривая свою левую руку, на которой формировалась новая кисть. Офигеть, Вакс, у меня рука отрастает, рука! Умереть не встать, ты это видишь? Вижу, вижу. Обалдело проговорил я, глядя на цифровое чудо. Ковчег, как и было обещано, залечивал раны. Прежний реальный мир пестрел рекламными слоганами вроде «Войди в новый мир на своих ногах» и «Не гадай, какого цвета небо, увидь его сам», выскакивающими на бигбордах и экранах. Компании нацелены на определенную аудиторию, инвалидов разной степени тяжести и прочих людей с нарушениями или травмами. Всем им было обещано самое заветное — здоровье. Новые глаза, руки, ноги, тело, да хоть член. Главное, что с перерождением или переселением, как это чаще называли, все проблемы уйдут. Предложение не распространялось только на особую группу людей с повреждениями мозга или психическими заболеваниями. Ну, там и так понятно. Нет гарантии на успех. Так зачем заморачиваться? С рукой юного Бэтмена вообще было непонятно. Почему Ковчег не исправил на стадии загрузки или рождения? Зачем пошел таким длинным путем? И выходит, что если Костик появился без руки, то сотни и тысячи инвалидов тоже. Бесконечности, зрения или просто парализованные, они практически лишены шанса выжить. Добро, если им повезет, и на них натолкнутся другие люди. Помогут, поделятся пищей, позаботятся о них до полного восстановления. Вот только реальность сурова, и 9 из десяти пройдут мимо. Им безразличны чужие беды. Зачем напрягаться ради постороннего? В том мире даже скорую с полиции чаще вызывают роботы и система, чем очевидцы. Так что и здесь будет то же самое. И это грустно. Абсолютное равенство вышло не таким уж и равным. «Так, супермен», — обратился я к парню, чуть повысив голос, — «берешь эти два протеиновых батончика и пакет сока. Чую, для тебя это лишним не будет. И заступаешь первым дежурство. Один черт ты сейчас не уснешь». Дрова подкидывай, не забывай, и смотри в оба за лесом. Да и на воду тоже. Мало ли тут сюрпризов. А я отдохну немного. Увидишь хоть что-то странное или непонятное, сразу буди меня. Без промедлений. Задание понятно? Ага. Радостно кивнул Костик, сияя улыбкой во все тридцать Пошевелив маленькой кистью, он вытащил из песка пруд и положил на колени. Тебя когда будить-то? Как стемнеет. Подожди сейчас и буди. «Часы дашь? Как я пойму, что время пришло?» «По звездам!» — мутнул я головой в сторону неба, умащиваясь на песке и подкладывая под себя свой пруд. «Или считай. Сам разберешься. Все, я отдыхать». Песок приятно грел бок, отдавая накопленное за день тепло. Совсем скоро он станет прохладным, но к этому времени я успею отдохнуть. Нескольких часов вполне хватит для восстановления сил». Да и под утро можно будет поднять Костика на часик раньше и да, отдыхать, если нужно будет. Я прикрыл глаза, погружаясь в приятную дрему. И, как мне показалось, прошел всего миг, может, два, прежде чем окрик парня заставил меня вскочить. «Вакс, проснись! Там кого-то убивают!»